Никто не хочет показаться невежливым. Японцы кланяются друг другу по нескольку раз в день. Если встречаются со старшим, например, в учреждении, то в первый раз отвешивают ординарный поклон. При последующих встречах в течение того же дня полагается делать легкий поклон. При уходе родителей и при их возвращении принято, чтобы домашние провожали их до двери и встречали. У японцев издавна вошло в привычку при уходе говорить «я иду», а по возвращении «я вернулся». Ритуал поклона, хотя он и самим японцам кажется довольно громоздким, продолжает существовать. С него, собственно, и начинается общение людей. До начала XX века большинство японских женщин сидело все время дома. Лишь иногда они посещали родственников или друзей, где любили беседовать за чашкой чаю. Теперь эти ограничения сняты. Женщины ходят в гости, принимают знакомых дома. Женщин в Японии учат процедуре встречи гостей, их развлечения, угощения и так далее. В ответ на приглашение войти в дом обязательно отвечают «благодарю вас с удовольствием». Раньше воспитанные гости снимали пальто перед входом в дом. Сейчас можно снимать пальто и в помещении. Если приходит гость, то хозяйка сама провожает его внутрь дома, при этом она открывает и закрывает раздвижные двери, становясь на колени. В японском доме самым почетным местом считается место у токанома. Место у входа менее почетное, и сначала гость должен занять именно его если ему не предложили сразу другого. Если это место занято, то можно садиться и на другие места, за исключением места у токанома, которые занимают только по приглашению хозяев. Раньше у японцев было принято угощать гостя обедом, когда бы он не пришел. После войны в обычай вошло предлагать только чай. Если гость пришел первый раз, то он находится в доме не более получаса При удобном случае он должен сказать «Я долго беспокою вас, извините, пожалуйста». Если хозяева продолжают удерживать, то гость обязан сказать «Спасибо, но, пожалуйста, позвольте мне откланяться». Прощаясь, гость кланяется и идет к выходу. Сняв домашние туфли, он поворачивает их носками внутрь комнаты. У выхода гость снова кланяется, благодарит за гостеприимство, берет пальто и уходит Есть японцы, которые, несмотря на настойчивые просьбы хозяев, не станут надевать пальто, пока не выйдут за ворота. Старинный обычай наделять подарками каждого гостя отмирает. Японцы понимают, что человек, зная, что ему придется взять подарок, может и не зайти. Единственное, что сглаживает эту неловкость, это подарок гостя. Согласно обычаю, подарок не разворачивают в присутствии вручившего. Однако в наше время все больше японцев начинает придерживаться западных обычаев, когда считается естественным интересоваться подарком при его вручении. Любой подарок в Японии заворачивают в белую бумагу и перевязывают бумажным шнуром. В официальных случаях используется специальная бумага. На свертке обязательно делается надпись. Содержание и само оформление надписи зависит от того, по какому случаю преподносится подарок. Если это связано с радостным событием, то желают счастья. Если с печальным, пишут горейдзен духу усопшего и так далее. Различаются такие надписи, как орей благодарность, о мимай выражение соболезнования, о сэмбэцу прощальный подарок. Вручатель пишет свое имя внизу свертка посередине. Имя того, кому делается подарок, пишется сверху слева. Получая подарок, люди благодарят и отвешивают поклоны. В Японии утвердились и неукоснительно соблюдаются сложные процедуры поведения за столом. Особенностью японской трапезы является особо учтивое поведение. Главный принцип здесь — сделать так, чтобы было приятно соседу. Японцы стараются прежде всего налить рюмку рядом сидящему, подвинуть к нему различные блюда, словом, сделать так, чтобы соседу было удобно. «Делая как можно больше приятного человеку», — говорит Мититаро Тада, мы, японцы, сами получаем от этого большое удовольствие.